Глава 9. Поперёк. Какой-то уж слишком жалкий замок, заметила Цинтия. Хевил сказал: "Это просто башня. Вокруг была нормандская крепость, но её снесли". Кто снёс? глухо спросила она. Человек по имени Оуэн Глендур, ответил Хевил. Цинтия не стала выспрашивать подробности. Он был ей за это признателен. Они ехали на север по речной долине. Справа высилась заснеженная Менетроет. Слева местность походила на испалинские оборонительные сооружения. Река, недавно вскрывшаяся ото льда, была рвом. Талебонский лес, ещё по зимнему хрустальный, фантастическим чистоколом окружал горы под названием Бреконские маяки, крепостной стену в полмили высотой. Это Гваунруд. А высокая седловидная гора дальше Пан Эвен. Самый высокий пик Южно-Уэльса, вместе с прилегающей горой, носит название Артурового трона. А как зовётся место, куда мы едем? спросила Цинтия. Лангорс. Думаю, мы пробудем там несколько дней. Как скажете? Она подняла взгляд. Солнце только-только перевалило через полдень, лёгкие белые облака ослепительно сияли. Она вновь повернулась к Хивиллу. «Как вы сказали, оно называется?» Он видел, что глаза ее подернуты дымкой. «Лангорнс!» «Может, за несколько дней я научусь это выговаривать», — сказала Цинтия, однако голос звучал механически, и она не улыбалась. Лангорнс бурлил суетой. Люди тащили по улицам доски и ткань для навесов. Да и одеты все были не по будничному. Хивел наблюдал за Цинтией, но она не обращала внимания. Они остановились перед гостиницей с вывеской, изображавшей замок, до половины ушедший в воду. Хивел заплатил за две из пяти гостевых комнат и дал мальчишке целые пенни, чтобы тот отнёс послание. "Конечно, моё дело маленькое, сэр", сказал хозяин на распевном английском. "Но почему вы решили остановиться здесь, если солнце ещё высоко, а до Брэкона всего 5 миль?" Хивел ответил по-валийски. Вэрхонду. Древнее валлийское название Брекона. Не того, что есть в Лангарсе. Он выговорил северным гвинетским акцентом. Местный выговор ещё больше смутил бы хозяина. Нас больше всего занимают мелкие празднества. Мы, понимаете ли, учёные. О, понимаю, сэр, хозяину улыбнулся. От учёных можно ждать любых странностей. Хивел поднялся по узкой скрипучей лестнице и постучал к Цинти. "Войдите", ответила она по-итальянски. Цинтия по-прежнему в платке, пыльном плаще и сапогах смотрела в окно. Вещи лежали не распакованными там, где их бросил слуга. "Вперёд ставить палатки для ярмарки? Для того мы сюда и приехали, на ярмарку? А часть и да", Цинтия сказала. "Я давным-давно не была на ярмарке, думаю, будет весело". Она глянула на свои вещи. "У меня с собой только дорожная одежда, буду ли я достаточно нарядна для сельской ярмарки?" «Думаю, да», — у Хивила перехватило горло. «А теперь извините меня, доктор». Он закрыл дверь, чувствуя, как по боку скатилась капелька холодного пота. Цинтию что-то заботит. Хотя бы такой сущий пустяк, но, главное, заботит. Чувствуя себя куда лучше, чем во все последние дни, он пошел к себе в комнату. Переодеться и ждать посыльного с ответом. Цинтия спустилась по лестнице. Хивил встал ей навстречу, радуясь тому, что она принарядилась. Все разговоры вокруг разом смолкли. На Цинти было зелёное суконное платье без рукавов самого простого покроя. Поверх льняной красновато-бурой рубахи с широкими рукавами и тугими манжетами, застёгнутыми на перламутровые пуговицы. Шею она повязала белоснежным шёлковым шарфом, забросив концы за спину, а на голову надела зелёную кружевную сетку, так что лоб оставался открытым, и белые волосы плавными изгибами обрамляли лицо. Платье было подпоясано серебряным шнуром, на груди блестела серебряная сова герцогини Сицилии. Тут Хивел поднял глаза, и сердце его снова упало. Он взял Цинтю за руку. Она была холодна. Хивел был в буром балахоне, подпоясанном плетёным кожаным шнуром и с кожаной повязкой на глазу. Выходя из гостиницы, он прихватил стоящий у стены кривой дубовый посох. Они влились в поток людей, идущих на юг от города. На горожанах были чистые льняные одежды, кисеенные чепцы, стёганые куртки лучников, суконные дублеты и разноцветные чулки. Некоторые мужчины несли деревянные щиты с яркими эмблемами. На серой в яблоках кобыле ехала женщина в венке из сосновых веток. За ней шёл человек, с ног до головы одетый в белёную холстину. Он нёс на перевязке опёра, раскрашенная валую и белую полосу. Цинтия глядела процессию. Иногда на летних праздниках мы наряжались в импровизированные костюмы, но это было бесконечно давно. Хивилл, а что тут за ярмарка? Артура в двор. Сегодня и завтра каждый здесь, лорд или леди. Или колдун? Она глянула на его балахон и посох. При нашей встрече вы назвались Платоном. Вы платоник? У вас острый нос. Хивилл видел длинноносого человека в ее памяти и гадал, кто это. Он знал, что ее воспоминания рвутся наружу. Сейчас требовалось действовать осторожно, чтобы не навредить. Смотрите, сказал он. Вон Артуров шатёр, в нём круглый стол. Дальше озера Ленсов отдан. Когда стемнеет, появится владычица с Искалюбуром, и будет великолепное первое празднество. Завтра триумф и присоединение королевства. Вечером поиски Котлай, наконец вечернее празднество. Неужели все народы обожествляют своих умерших правителей? Голос ее опять звучал глухо. Кивил знал, что она перебарывает воспоминания и страх. — Не обожествляют, — сказал он и вновь взял Ценсию за руку. Ладонь у нее была влажной. — Верят в Артура, да, наверное. Вообще-то они верят в сотни разных вещей. В благородное рыцарство, правосудие, отражение захватчиков, в короля, который вернется, во всепрощающую любовь. И Артур — это все разом. — Но ведь он был английским королем. Спросил она с каким-то отрешённым упорством, глядя на рыцарей в маскарадных латах. Это же другая страна. Артур родился валицом, весело ответил Хивил. Спросите здесь кого угодно, это он Англию присоединил к королевству, не наоборот. Солнце клонилось к западу, на озеро легли алые отблески. Зажгли факелы и фонари с жестяными отражателями. Появилась лодка, в которой стояла женщина. Парус был маленький, косой, и лодкой вроде бы никто не правил, хотя навес на корме вполне мог скрывать некая дива либо инженера. Лодка владычицы раздвинула прибрежный тростник. Артур в развивающихся пурпурных с золотом одеждах заплескал по мелководью ей навстречу. Потревоженная утка сердито закрякала на короля. Зрители восхищенно закричали. — Есть легенда! — Со смехом промолвил Хевелл, что птица Линса Фадана запоют по слову истинного короля Уэльса. Ему теперь и меч не обязательно брать. Однако он все равно взял меч и поднял, так что клинок в свете фонаря блеснул чистым огнем. Артур зашагал к берегу. Лодка владычицы проскребла по камням и уплыла. Послышался треск выбиваемых из бочек донцев. Над землей поплыли запахи жареной ветчины и пирогов с мясом. Ценция повернулась на другой, более странный звук и пошла в его сторону, хивела за ней. Они подошли к маленькому шатру рядом с большим королевским. В шатре юноша пел, а женщина водила смычком по псалтерию. Слова песни звучали не в лад музыки, а скорее контрапунктом. Голос юноши свободно играл с ритмом. Певец и музыканша всё время переглядывались, как будто соревнуясь. Женщина играла то быстрее, то медленнее, юноша вёл свою мелодию независимо. Наконец они достигли одной ноты, удержали её сколько хватило дыхания и взмаха смычка и умолкли. Раздались аплодисменты. Хивил глянул на Цинцию. Она как будто хотела ни то улыбнуться, ни то расплакаться, однако у неё не получилось ни того, ни другого. Он сказал: "Это называется пенилеон. Музыкант должен играть обычную песню, которую все знают, а певец импровизировать". Вы слышали, как это происходит? Певец может делать с ритмом что пожелает, лишь бы пение подходило к музыке, и заканчивают они вместе. Она кивнула, не глядя на него. Кресло музыканта занял мужчина с длинной басовой флейтой. Певица прочистила горло. Они меньше состязались, однако игра и пение были сложнее и закончили вместе на короткой скорбной, почти мучительной ноте. Хевел сказал: "Хотите спеть?" Здесь всегда есть музыканты, ждущие певца, и наверняка сыщется песня, которую вы оба знаете. Но я не знаю вашего языка. Никого это не огорчит. Я не могу, как только люди сочиняют слова под музыку, пока она звучит. Синтия повернулась и вышла из шатра. Хивел ждал. Из темноты снаружи донёсся пронзительный крик. Хивел подобрал подол балахона, чтобы идти быстро. Он увидел группу фигур на площадке, подготовленной для завтрашних потешных боёв. И все фигуры были маленькие. Подойдя ближе, Хивел понял, что это дети, за исключением Цинти, стоящей на коленях. На земле перед ней лежал мальчик лет 7-8. Правая рука у него была в тёмной блестящей крови. Он громко плакал. Что случилось? спросил Хивел по-валийски. Ответом было молчание. Цинти ловкими движениями кинжала разрезала на мальчике рубаху. «Люми дикоа», — сказала она и через мгновение рявкнула по-английски. «Посвятите мне». Дети затоптались на месте и забормотали. Хивилл обернулся. Люди шли к ним, но не быстро. Он выставил левую руку, сложил ладонь лодочкой, сосредоточился. На ладони сверкнула белая искра, затем вниз ударил голубоватый луч. Дети ахнули. Цинтия не подняла головы и ничего не сказала. Раненый мальчик по-прежнему хныкал. «Что случилось?» — повторил Хивилл. — Сэр, не сердитесь, мы играли! — проговорил один из мальчиков. Судя по голосу, он был перепуган насмерть. — Играли в кей и бедиверы, сэр! У нас были только жестяные мечи, сэр! Отец Уильям и жестянщик! — А он не сказал вам, что у жести острые края? — мягко спросил Хивил. Цинтия сказала по-итальянски. — Хивил, принесите мне вина промыть рану, не озерной воды. Хивил потушил колдовской огонек. Цинтия резко подняла голову. — Мне нужен... — Хивил повернулся к подошедшим взрослым. — Посветите сюда фонарем, хорошо? Доктору нужен свет. — И найдется ли у кого-нибудь из вас кубок с вином? — Есть густое мыло на дождевой воде и прокипяченая губка. Годится? — говорила приземистая женщина в сером шерстяном платье и белом льняном чипце. Лицо ее с невыразительными чертами выглядело лет на сорок с лишним, но глаза смотрели ясно. Она вытащила из огромного заплечного мешка бутылочку и губку. Потом негромко спросила Хивила. — Это и есть ваша знакомая? — Ле. Кирил повернулся и сказал по-английски: "Синти, это Мэри Сетрайт, она врачевательница. Она говорит по-английски". Синтия подняла голову, взяла мыло и губку. "Вы доктор Сударина? Я знахарка", воржая. Мэри улыбнулась. "Бу". Она вытащила из мешка моток чистого бинта. "Скажите, когда понадобится". Синтия кивнула и начала промывать рану. Мальчик завопил. Цинця подняла руку, чтобы влепить ему пощёчину. Мэри вложила бинт в ладонь Цинци и задержала её руку. Цинця глянула на Мэри расширенными глазами, потом медленно покачала головой и сжала бинт в кулаке. Левой рукой она подняла кинжал, глянула на него. Кевел на прекси. Мэри выпустила руку Цинци. Цинця отрезала кусок бинта, перевязала рану и аккуратно затянула концы повязки. Мальчику помогли встать и отвели его к родителям. Хивилл слышал, как жестянщик принялся отчитывать сына. Толпа быстро рассеялась, потом ушли и дети. Остались только Хивилл с Мэри до да Цинтия, которая по-прежнему стояла на коленях. Ее шарф наполовину размотался и лежал одним концом на земле. Мэри Сэтрайт тронула Цинтию за плечо. «Вы замечательно справились, сестра». «А теперь идем. Ты же хочешь чаю из-за дуванчиков?» «Мне и положено с этим справляться», — хрипло выговорила Цинтия. «Я изучала медицину в Пизанском университете. Мой отец — лучший врач во Флоренции. То есть был». Она замотала головой. «У Дарья больного отец выставил бы меня на улицу выпрашивать медики, как слепая нищенка». Она уставилась на свои руки. Они тряслись. Я была всё равно что слепая. Понимаете? Как теперь я могу держать нож? Цинтия сжала руки словно с мольбой и повернулась к Хивело и Мэри. Мадонна. Мастер Фечино, простите меня. Я последняя оставшаяся Риччи. В голосу у неё был на удивление спокоен. Хивел сказал тихо. Мэри. Пожалуйста, не спрашивай меня. Мэри обняла Цинтию за плечи, помогла ей встать. «Благи небеса, Передер, по-твоему, я сама не вижу. А теперь помоги мне». Они пошли прочь от озера. Двое вели третью, пока свет и шум празднества не остались далеко позади. Хивилл прислонился к очагу в домике Мэри Сетт Райт и разглядывал медальон, который подобрал при Артуровом дворе, заметив среди травы блеск. Медальон был шириной в 2 пальца, из белого металла и с отверстием для цепочки или шнурка. На его лицевой стороне было два дракона: один тёмный, вдавлинный, другой светлый, выпуклый. Драконы боролись, и тёмный побеждал. Хивел, как всякий рождённый в Британии, знал этот символ. Красный дракон и белый, которых Утер нашёл по пророчеству Мерлина. Красный дракон означает королевство Уэльс, белый Хивилл перевернул диск. Сзади латинскими буквами было оттиснуто «Rexquea Futuris». И эти латинские слова в Британии тоже знал каждый. Вторая половина Артуровой эпитафии «Король в грядущем». Хивилл сжал медальон в кулаке, зажмурил глаз и мысленно заглянул в металл. Его словно отбросило. Медальон обжук руку, будто каленым железом. Хивилл открыл глаза «Контакт». На его ладони не было ожога, металлический диск холодил кожу. Теперь он знал, здесь поработали те, кто в отличие от него не страшится магических энергий, люди, играющие с лесным пожаром. Из соседней комнаты вышла Мэри. Хивел убрал медальон. "С ней всё хорошо?" "Разумеется, нет", ответила Мэри, но без резкости. "И будет ещё хуже, прежде чем станет лучше. Принесёшь воды, Хивел, в котелке?" "Конечно." Он снял с крокана до чагом закопчённый котелок и вышел наружу. Дом стоял на поляне, невидимый с 20 ярдов. У крыльца журчал чистый ручей. Хивел погрузил в него котелок. Дом, сложенный из очищенных сосновых брёвен и крытый соломой, был внутри тёплым и сухим. Солома ещё хранила зеленоватый оттенок и сыроватость, так что пожар ей не грозил. Об этом Хивел позаботился. Однако соломенная кровля не кишела насекомыми, как в других домах, и тут Хивилл был ни при чем. Мэри велела букашкам и козявкам уйти, всем, кроме пауков, чью паутину она собирала для перевязки ран. И все, кроме пауков, ушли. Когда Хивилл вернулся от ручья, Мэри стояла на крыльце. «Я ее убаюкала, но она все равно мечется», — говорит на родном языке. «Это итальянский, да?» «Говорит про яд, про человека с плеткой и негашенную известь. Назвала себя Гвейдуром». Но хоть я и вижу, что она в крови не нуждается, что моя сестра видела. Хивел внёс в дом котелок тяжёлый, как его мысли, и повесил на крюк. Он видел щуплого черноглазого человека, флагеланта, когда коснулся мысли Цинти, но не знал, кто это, а спросить было некого. Однако вампирское убийство он видел обычным зрением, так что рассказал о нём. Мэри ничего не произнесла в ответ, только что-то замурлыкала себе под нос, раскачиваясь в кресле. Хивилл почувствовал, что у него слепаются глаза. — Не надо, Мэри. Со мной не надо, прекрати. — Я ничего не делаю, брат. Тебе нужно спать, как и всем господним детям. Он вдруг ощутил непомерную усталость. Мэри снова напивала, но, возможно, дело и впрямь было не в нем. Обычно Хивилл спал раз в трое-четверо суток, но последнее время не спал вовсе, потому что Цинтия была так уязвима по ночам. — Спи, брат Хивилл. «Сегодня я буду смотреть за нашей сестрой». Он рухнул на лежанку подле очага, даже не ощутив, как ее коснулся. Мэри стянула с него сапоги и сунула ему под голову сложенный плащ. У Хивила не было сил противиться. Последним, что он увидел, далеко в золотистой дымке, была божница на стене, мерцающие свечи и латинский крест. Он совершенно проснулся, чувствуя прохладу возле зрячего глаза — Мэри убрала палец, с которого еще капала родниковая вода. «Поднимайся, Хивилл. Я не могу ее успокоить. Надо что-то делать. Подержишь ее?» Хивилл встал, глядя на Мэри и по-прежнему не понимая толком, что она сказала. Тут из соседней комнаты донесся крик Цинтии. «Ты хочешь сказать, ее надо удерживать силой?» «Именно так!» Он вслед за Мэри вошел в спальню. Кровать была большая, с дубовыми столбиками, на неё косо падал вечерний свет, и Хивел понял, как долго спал безпрободным сном. Неужели Цинтия всё это время вопила, а он не слышал? Хивел заставил себя на неё взглянуть. Она лежала, подтянув колени и вцепившись руками в кроватные столбики. Шерстяная рубашка сбилась, так что видна была коленка и бледная лодыжка, худая, как у ребёнка. Волосы скрывал ночной чепец. Лицо было бескровной маской. Глаза зажмурены, рот открыт, кожа натянулась. Графический рисунок отчаяния. Она пищала, как тонны щекотёнок. Хивело было страшно её коснуться. Усталая глазница заныла. Обязательно ли? Ладно, дай мне её шёлковый шарф, сказала Мэри. Можешь подождать снаружи, а я свяжу ей руки. Ой, нет. Нет, я подержу её. Он сел на угол кровати. Цинти распахнула глаза и уставилась на него. Хивел бережно оторвал пальцы её правой руки от кроватного столбика. На ладони отпечатался рельеф точёного дуба. "Я не буду есть", внезапно объявила она. "Уморю себя голодом или выпью яд, но к вашим еде и вину не притронусь". Хивел освободил другую её руку. Цинзеглянуло на себя обеими руками вцепилось в ночную рубашку, потянула. Костяная пуговица отлетела, ударилась в стену. Хивел в испуге схватил её за запястье. Оборвки слов, непрошеные, пронеслись в мозгу. Он почувствовал, как слабеют и мягчеют мышцы. Цинти оцарапала пальцы и Хевел тут же её отпустил. Мэри. Он подсунул руку под плечи Цинти и усадил её, позволил ей привалиться к себе. Мышцы у неё на спине по-прежнему были как железо. Хевел обнял её за талию. Она скользнула пальцами по его руке, у него побежали мурашки. Мэри. Мэри держала на растопыренных пятернях верёвочную паутинку, колыбель для кошки. А теперь расскажи нам, что случилось, сестра. Голос у неё был мягкий и тёплый, словно осеннее солнце. Расскажи нам, выпусти это на свет, ибо зло на свету умирает. Нет, сказала Цинтия и дёрнулась из объятий Хивела. Пустите меня. Без искупления нет любви. Нет любви без близости, сказала Мэри. Наш Господь это знал и стал плотью, чтобы были и близость, и любовь, и прощение. Расскажи нам, что случилось в гостинице среди снегов. Цинтия завопила Хивел и забилась в его руках. Он притянул её к себе, чувствуя, как напряглись её мышцы, как хрустят суставы, и вопреки своему желанию вновь прибег к магии, и Цинтия расслабилась. "Хивел", бессвязно проговорила она. "Что ты ей сказал?" Чего ты боишься, что он мог сказать? проговорила Мэри и что-то сделала пальцами с верёвочной фигурой. Страх не избывен, но скажи, боль уйдёт с сехом твоих слов. Расскажи нам про гонца. В колыбели для кошки распутался узелок. Не я сделала надрезы, сказала Цинтия. Но я научила Шпиона, как их сделать. Я достала перья из моей сумки, но я я А почему ты хотела помочь Шпиону? Понимание дает покой. Скажи мне, сестра, что направило твою душу на этот путь? Еще один узел распутался на бечевке. Цинтию вновь свела судорога. — Герцог Сфорца! Они уходили дальше в прошлое, все более мучительное. Наружу сочился душевный гной и черная кровь и тлетворная вонь. Хивил тоже это чувствовал. После того, как он заглянул в воспоминания Цинтии, они стали отчасти его воспоминаниями. И теперь он понимал, что видел. Он был заперт в вонючей кладовке, покуда Савонарол истязал свою плоть, и его тянуло сблевать. Он сразу убрал тошноту. «Слишком быстро, слишком легко», — подумал Хивилл. Он уже и так причинил немало вреда и себе, и Цинтии. Мэри втянула его в это с лучшими намерениями. Она не понимала и не могла понять. С тех пор, как Клиан Птолемей открыл его сознание, Хивил видел множество колдунов, и лишь пятеро из них не подверглись разрушающей силе собственных чар. Пятеро из сотен. Они не составляли никакого союза эти пятеро. Один был китайский монах, толстый, лысый и чувственный. Его странная жизнерадостность проистекала из тишины Дао. Русский отшельник был косматый и вшивый. Жил всю жизнь в дымной пещере вместе с кривыми идолами, из которых иные были, наверное, древнее человеческого рода. Была обычная сельская вещунья, в обычном домике одного размера внутри и снаружи, не на куриных ногах. Её Богу, чтобы искупить своё творение, потребовалось нелепое страдание и весь механизм римского правосудия. Четвёртый считал, что боги выдумка, а космос машина, как часовой механизм или ветряная мельница. только идеальный часовой механизм или мельница. Пятое, про нее он вспоминать не хотел, да и в любом случае она уже умерла. Меня всегда учили, что скальпель не просто нож, он орудие врачебного искусства и потому священен. А я взяла священное орудие и вонзила мальчику в сердце. И я сделала это очень-очень хорошо. Цинтия принялась раскачиваться взад-вперед, тряся головой. Кивилл погладил ее по волосам. По лбу у нее тек пот. Кивилл знал, почему эти пятера не пожрали себя. Дело было не в заклинаниях, не в именах, не в магических кругах, не в глазу червяги и не в фазах луны. Он знал, что это, но понимал, что его оно не спасет, ибо у него органы, способные вместить веру, давно выгорели. Бечевка распуталась и соскользнула с пальцев Мэри. Цинтия была тиха и, судя по всему, спокойна. Хивилл кончиками пальцев ощущал ее беззвучные рыдания. Он убрал руки, боясь коснуться чего-нибудь нематериального. В комнате почти стемнело, огонь в очаге догорал, по стенам колыхались тени. — Ты здесь, сестра? — спросила Мэри. — Да, Донна Мария. — Как долго я была... — Ярмарка закончилась? — Теперь тебе надо отдохнуть. сказала Мэри и принялась тихо напевать себе под нос. Нет, пожалуйста, не усыпляйте меня. Это была просьба, не мольба. Хивил. Ярмарка ещё идёт. Пожалуйста, отведите меня туда. Хивил встал, подал Цинти руку. Она опустила ноги на пол и с достоинством одёрнула ночную рубашку. Мне нужно одеться. Так я гожусь лишь для сцены безумия. Наступила недолгая тишина. Потом Мэри распахнула шкаф и достала одежду Цинти. Всё было чистое и пахло весенним дождём. Хивел и Мэри ушли на кухню. Хивело пробило зноб, он понял, что это высыхает холодный пот. Мэри спросила: "Ты забираешь её с собой? Она хочет пойти. Ты могла бы её отговорить лучше, чем я". Я говорила не про ярмарку под холмом. Туда ей и впрямь надо, я это почувствовала, когда она попросила. Нет, Передер. Она нужна тебе для твоего ремесла, так ведь? Я не хочу ей навредить, сказал Передер, понимая, что уже навредил. Если бы я тебя в этом подозревала, то не пустила бы на порог, уверенно ответила Мэри. Передер не усомнился в её словах. Мэри подошла ближе к нему и очень грустно сказала: "Я уже говорила тебе, Передер, твой труд не приносит тебе радости. Когда ты это поймёшь и успокоишься, Никогда, сказал Передер. Это была лишь половина ответа, поскольку он на самом деле ей верил. Верил в это ещё до того, как узнал о её существовании. Знал уже больше полувека, с тех пор, как впервые покинул прекрасный город Византии, что избранный им путь ведёт не в рай. Мэри утвердила его в этом понимании, в чём он не собирался ей сознаваться. Вышла Цинтия, поправляя волосы. Лицо у неё было землистое и осунувшееся, походка неверная, однако Хивел видел в её движениях жизнь, а в глазах спокойствие, какого в них не было раньше. "Идём?" спросила она. "Вы ещё заглянете ко мне до отъезда?" спросила Мэри. Хивел сказал: "Конечно". "Так мы скоро уезжаем?" проговорила Цинсия. "Я бы хотела научиться выговаривать название этого места". Мэри обняла обоих, и Хивилл различил, как она чуть слышно шепчет молитву. Он провел Цинтию через лес на звуке Артурова вечернего празднества, слышно издалека. Бой короля с внебрачным сыном был поставлен великолепно. Копье и меч блистали в алом закатном свете. Когда Мордред пронзил отца насквозь, и Артур поднялся, держась за древко, чтобы в последний раз взмахнуть эскалибуром, то казалось, будто воды линзов от Дана окрасились кровью. А когда на небе остриями копий зажгли звезды, появилась ладья-владычица. Бедевер ушел со скалибуром. Дважды он возвращался и лгал, что выбросил меч в озеро. Оба раза его отсылали обратно. Ладья коснулась берега. Три королевы вышли уложить в нее короля. Они отплыли без руля и весел. Вновь появился Бедивер, шатаясь, будто поражённый увиденным. "Кто ты -то стал, пиккнул, что о пиво нашёл?" С той стороны донёсся звук звонкой оплюхи, и больше импровизации из публики не было. Одинокий рыцарь на берегу упал на колени, хрустя марлевой бронёй. "Милорд, проговорил он, где вы? Я исполнил ваше повеление. Я бросил меч в озеро, воистину, милорд, я это совершил. Артур, где вы?" Там была ладья, и три дамы в ней, должно быть, знатные дамы. И Эскалибур вращался и вращался в воздухе, подобно колесу. И дама на носу лодки, протянув руку, поймала его за рукоять. И что-то еще было в лодке, но из-за садящегося солнца я не мог различить, что. Однако, думаю, это было сокровище, ибо оно сияло червонным золотом. «О, Артур! То было чудо! Как жаль, что вы его не видели!» Тут появилась Гвинвифор в белых траурных одеждах, и с ней две девы под вуалями, а за ней два лучника в зеленом. Она остановилась в нескольких шагах от колена преклоненного Бедивера. Рыцарь поднял взгляд. Прошло мгновение, как будто оба думали, что теперь будет лишь любовь, а не прелюбодейственная связь, но, увы, поздно. Слишком поздно. Бедивер встал, подошел к Гвинвифор, но не коснулся ее. И они ушли прочь с глаз, сопровождаемые девами и лучниками. Кивилл повернулся. Цинти рядом не было. Он знал, где её искать. Когда он входил в шатёр, там как раз заиграли арфа и флейта. Через мгновение к ним присоединился голос Цинтии, звучный и чистый. Кивилл начал протискиваться сквозь толпу. Она пела пенильон, подбирая слова под развёртывающуюся мелодию. Пела, конечно, по-итальянски, но, как знал Хивел, это не имело значения. Он проскользнул мимо людей в первом ряду и увидел Цинцию. По щекам её катились слёзы. Голос был всё так же чист. Она пропускала такт, чтобы сглотнуть рыдания и подхватывала на следующем. Хивел понимал, не зная или не желая знать в частности, что песня каким-то образом находится в самом центре паутины страданий. которую Мэри распутала узелок за узелком, что слёзы были запечатаны под внутренним слоем коросты, скрывавшей рану. И он искренне задумался, справедливо ли упрёк Мэри, что он привёз Тинсию лечиться потому лишь, что она нужна была ему для главного труда охоты на дракона. Хивил тронул мешочек на поясе и как будто ощутил сквозь кожу жар медальона. Она будет доброй помощницей на охоте, подумал он, смелой, умной и ловкой. Вчера она вылечила жестянничкаго мальчишку, прошептал кто-то. И две ведьмы явились на её зов, служили ей. Она говорила с ними на неведомом языке, я сам слышал. Все в толпе перешёптывались. Хивил молчал. Ему нечего было сказать. Эти люди не понимают, а возможно и не могут понять магию, поскольку их мечты о власти в корне расходятся с истинными фактами ремесла. "Рианон", прошептал кто-то. "Рианон", подхватили голоса. "Они считают, что просто чтение чужих мыслей даёт полное единение с душой человека". И тут они не правы. Совершенно не правы. "Что наша жизнь", пела Цинти Арич, и её опухшие от слёз глаза сверкали. Если не импровизация под музыку. Цинтия и Хивел спускались с гору подножие Кадр Идриса. Был солнечный летний день. От кардиганского залива по устью реки веял лупоительно свежий ветерок. Хивел сел на камень, скорестил ноги, вздохнул. Цинтия сняла с головы шарф и позволила ветру трепать её волосы. Хивел отвернулся, как будто в смущении. Сын себе гадал, а правда ли он смущен или хочет ее в этом уверить. И то, и другое было отчасти возможно. У колдуна слишком много тайн. И он крепко связал себя правилами, которых и не подумал бы навязывать другим. В последнее время он, ко всему прочему, взял себе за правило молчать. «Хивилл, вы говорили, тут неподалеку был римский лагерь. А за этим перевалом римляне ходили?» «Дважды ни разу». — ответил Хивилл, глядя в землю. Она ждала. После долгого молчания он добавил. Им не давали разведать дорогу в горы. Если отряд обнаруживал этот перевал, видели высокие камни, мимо которых мы проезжали? За ними кто-нибудь поджидал. Цинтия кивнула, думая о горных фортах Урбина, где всегда кто-нибудь поджидал византийцев. А поскольку у герцога Федерико остался сын, возможно, поджидает и сейчас. Она на это надеялась. Затем она полушутливо спросила, «Ходит ли этой дорогой по ночам скелеты в легионерских латах?» У нее сложилось впечатление, что привидение в этих краях любит не меньше выпивки. Тела сбрасывали вниз, так что тех, кто приходил за ними, а со старой империей, ставшей новой, всегда было кому прийти... Водили всё дальше и дальше от того, чего они искали. Он смотрел на носки своих башмаков. Цинтя знала, что это тоже одно из правил Хивела: никто не должен знать, что ему тоскливо. Поэтому она не подала виду, что знает и сменила тему. Хивел, кто такая Орианнон? Он повернулся к устью реки, упёрся обеими ногами в землю и положил руки на колени. В кулаке у него был очередной белый медальон. Хивел находил их повсюду. Он повертел светлый диск в пальцах. Цинтия сказала: Вы слышали меня так называли? Я догадываюсь, что это не оскорбление. Кивил убрал медальон. Она была врачевательницей, как некоторые говорят. Вроде Мэри Сетрайт? Вроде не её. Можно сказать, что Мэри и Рианон это как вы и минерва. Цинтия вздрогнула и схватилась за свой медальон с совой. Я не знала, Хивел наконец-то посмотрел ей в глаза, затем перевёл взгляд на её волосы. Некоторые говорят, что она была луной. Часто она дама на белой лошади, скачущая быстрее ветра. Почему вы смеётесь? Потому что иначе я расплачусь, сказала она, повязывая голову шарфом. Вы же знаете, что Лоренцо Медичи назвал меня луной за цвет волос. Дмитрий как-то говорил мне, вернее, пытался Он хотел рассказать, как ездил на белой кобыле по имени Луна. Однако он плохо владел английским, а я неважно себя чувствовала, и я влепила ему пощечину, бедняги. А он всего лишь думал развлечь меня историей. Она поглядела на север. «Интересно, где они сейчас? Димми и Грегор?» «Я уверен, что они с Ричардом», — ответил Хивилл, вставая. «И думаю, они живы. Сымболка...» Февральского праздника света прошло несколько дней, и городок Конои наконец угомонился. Полфута снега тоже способствовали тишине. Цинти рассказывала по гостиничной комнате. Комната была не то что большая, но почти без мебели, поэтому ничто не мешало ходить. Мне думается, нам хорошо бы ненадолго уехать на юг, сказала она. Недолго подождать и начнётся весна. Так бывает даже в северном Уэльсе, сказал Хивил. Та мы же мы только что ехали вдоль побережья. Неужели вас тянет так скоро вернуться в эти городки и продуваемые всеми ветрами замки? Цинди едва не захихикала. Ему определённо было лучше, она догадывалась от чего. Последние дни они провели в покое, они разъезжали в поисках легенд, интриг и кругляшков белого металла. Откуда бы эти медальоны ни взялись, распространились они повсюду. В любой деревне на пути Хивела и Цинтия их носили под одеждой, скрытно. Он просил показать медальоны, вытаскивал свои. Это сопровождалось разговором на валийском диалекте, которого Цинтия не понимала. Он не разрешал ей к ним притронуться. Как-то она предложила понести его мешочек, и Хивел, буркнув нет, затолкал медальоны в заплечный мешок, будто скряга, которого застали за пересчитыванием золотых. Цинтия не знала, что это. Магия, безумие или какое-то более обычное зло. Однако она знала, что у нее нет от этого лекарства. Ей хотелось отвезти Хивила обратно, в Брехиньок, в Лангорс, к Мэри Сэтрайт, пока алый червь с медальона не вгрызся еще глубже в его мозг. — На юг, значит, вдоль побережья, — сказал он, — или через весь Гвинет в Англию. Римляне проложили дороги на перекрест — Англичанам же это так понравилось, что они не стали ничего менять. Нам труднее общаться между собой, им легче сюда прийти. В голосе звучала тоскливая отрешённость. Отсюда из дорога на юг прямиком до Харлеха возразила Цинтия. Поди «по френконой. По-валийски она говорила с трудом, но объясняться уже могла, и когда спросила хозяина гостиницы про дорогу, тот оценил её старание и постарался объяснить как можно понятнее. О нет, — быстро ответил Хивилл. — Этой дорогой мы не поедем. Нет никакого смысла. — Смысла? Лет десять назад Харлих был на стороне Генриха против Эдуарда, и имя лорду Герберту поручили взять замок. Идя по долине Конуэ, он решил дать местным жителям наглядный урок. Можно было идти за его войском по дымам от пожаров и воронью, кормящемуся на грудах тел. — Я мог бы показать вам постоялый двор, где и сейчас валяются обгорелые кости. Он умолк и тряхнул головой. «Мне не нужно переходить дорогу вброд у Каэрхуна. Я знаю, какое там течение». Он повернул вверх левую ладонь. На ней, прижатый пальцами, лежал медальон. Хивил сделал легкое движение, и диск исчез. Остался лишь красный круг и две белые дуги — призраки борющихся драконов. Разумеется, он не исчез, только спрятан. Это не магия, но лишь то, что за нее выдают. Он тряхнул рукавом — Диск выпал и глухо звякнул о половицы. Хивел слегка поёжился. Он поднёс ладонь с отпечатком к лицу, погладил лоб и глаза. После долгого молчания он сказал: "Простите меня, Цинтия. Я притащил вас далеко в чужую страну ради дела, которое изначально не было вашим. Я сама напросилась в нём участвовать". Твёрдо ответила Цинтия: «И "Я уверена, что Флоренция сейчас показалась бы мне такой же чужой". Кивил на мгновение просветлел, но тут же спрятал свою радость и потупил взгляд. Бедняга, подумала Цинтия, пытается не соприкасаться с миром, чтобы не навредить. Они объехали почти весь Уэльс, а она до сих пор не знала, из какой части страны он родом. И внезапно она подумала, что он прикоснулся к ней и не причинил вреда, а исцелил её. Должен быть способ обратить это ему на пользу. Будьте осторожны в словах, когда со мной говорите. Промолвила она, стараясь, чтобы слова прозвучали весело, но без насмешки. «Я слышала и другую легенду про ваш... Лен Сафадан. Про волшебницу, которая отдает мужчине все, но уходит навсегда, стоит ее упрекнуть». Лицо Хивилла изменилось лишь самую малость. То не было выражения веселья или гнева, или даже явного равнодушия. «А вы думаете, куда идти и что спрашивать?» произнёс он трубным голосом. Рианон однажды вошла в незнакомый дом и увидела там чашу с водой, но едва коснувшись чаши, уже не могла оторвать от неё руку, не могла шевельнуться и произнести хоть слово. Гвидиону, сыну Дон, потребовались вся его смекалка и угрозы убийства, чтобы освободить даму. Хивел помолчал, глядя мимо Цинтии в окно. А я, чтобы вам не рассказывали вовсе ни Гвидион, сын Дон, Он застыл, не шевелясь и Цинция, хотя очень пристально наблюдала за ним, ничего не могла прочесть по его лицу. Потом Хивел встал и сказал ласково: "А вот от корольчатины я бы сегодня не отказался. Пойдём пообедаем". Цинция подумала, что неправильно называть его беднягой, но не могла сообразить, какое слово правильное. Карета маталась и подпрыгивала, несясь по дороге к замку Ладлоу. В темноте за окнами пролетали первые осенние листья. Внутри Цинтия, вцепившись под локотники, глядела на Хивела и дивилась его спокойствию. Ей совсем не нравилось, что вооружённые люди вытащили её из постели, пусть даже и вежливо. От их почтительности было только страшнее. Она с тошнотворной яростью рисовала себе возможные исходы, но до сих пор не имела ни малейшего понятия, что творится. их привезли мимо стражников в воротах и провели в полутёмное помещение. Откуда-то сверху доносились вопли, тоненькие, как будто кричит ребёнок или животное. Затем их проводили в библиотеку, точнее кабинет, заставленный книгами. Здесь был большой, заваленный бумагами стол, оружие и музыкальные инструменты по стенам между книжными шкафами, бронзовый телескоп на изящной подставке. Подле стола, быстро перелистывая книгу, стоял Высокий белокорый человек с осанкой и телосложением воина. На нём была чёрная бархатная мантия, какие носят учёные, но с шёлковым, а не льняным белым воротником, и больше серебряных украшений, чем мог себе позволить любой известный цинтий профессор. А вот книгу она узнала сразу. Это был самый известный медицинский трактат Лебер Меркуриус. Книга Меркурия латынь. Высокий человек поднял взгляд от книги. Его открытое умное лицо сразу понравилось Цинтии. А ещё он выглядел встревоженным. Вы эти люди? Тревога на его лице сменилась изумлением. Доктор Передер, это вы? "Да, милорд граф", ответил Хивел. "Вы не знали, за кем посылаете?" "Вообще-то не знал". Белокорый человек тряхнул головой, резко закрыл книгу и поставил её на полку. — Мы слышали, что неподалеку проезжают чародей и врачевательница. — Вы врачевательница, мадам? Ивелл сказал, — Позвольте представить Цинтию Ричи, доктора медицины и хирургии. Цинтия — это Антони Вудвилл, граф Риверс, брат королевы. — Сегодня королевин похититель неповинных людей, — сказал Риверс. — Доктор, сожалею, что вас доставили сюда так бесцеремонно. Искренне сожалею. — Я не могу. Как я сказал, мы услышали о проезд жи врачевательницы. Если бы я послал слугу утром и выяснилось, что вы уже уехали, моя сестра, хм, Елизавету лучше не гневить, как и всякого королеву, мягко заметил Хивел. "Так Елизавета больна?" "Много хуже, Болен принцуэльский". Сверху опять донёсся детский крик, тише, чем в первый раз. Риверс взял себя за подбородок. "Думаю, мне надо осмотреть больного", сказала Цинтия. "Да", ответил граф. "Идёмте". Когда они поднимались по лестнице, Цинтия спросила: "У вас наверняка есть свои врачи? Что они говорят?" "Говорят, что не знают этой болезни доктор Риччи. У мальчика была лёгкая простуда, а теперь принца мучают ужасные боли в животе?" Риверу с удивлённо глянул на неё. "Да, и понос". «Да, с кровью. Извините, мадам, так вы Ричи из Флоренции?» «Я последняя Ричи из Флоренции», — сказала она. Ей нужно было знать, в силах ли она произнести эти слова. «О, кажется, я понимаю. Флоренцо де Медичи был моим другом. Он был моим пациентом». Слова по-прежнему ранили, и Цинтия подумала, что так будет всегда. «Да». и все же это лучше, чем атрофия души. Помню, он упоминал Антони Вудвилла из Англии. Но, извините, сэр, я думал, и вы поэт. Ривер засмеялся, и глаза его заблестели. «Мадам, знали бы вы, как мне важно слышать, что кто-то и впрямь в это верит». Он утер глаза широким бархатным рукавом. «И, конечно, вас здесь знают». Наши врачи огорчились, когда королева послала за сельской целительницей. Теперь они наверняка успокоятся. Осталось лишь вылечить больного, подумала Цинтия. Внезапно Хивел сказал: "Здесь Мортон", и остановился на ступеньках. "Давно он здесь?" Милорд Колдун Мортон уже некоторое время сопровождает королеву. Риверс натянуто улыбнулся. "Вообще-то старый обманщик сумел втереться к ней в доверие. Должен сказать, талант у него есть. Да, у него есть талант к Хивел не закончил фразу. Перед ними открылась дверь. Цинтия увидела комнату Хварова дитяти со всеми её привычными атрибутами. Встревоженная мать, квохчущие родственницы, спокойная старая кормилица, которая, возможно, потеряла всех своих родных детей в куда более грубой обстановке. И сам ребёнок до крайности доволен тем, что он в центре внимания. Однако не в этом случае. Мальчик на роскошной резной кровати страдал не притворно. Тело у него было напряжено, кожа сухая и горячая. Внезапно все присутствующие, кроме ребёнка, слились с мебелью. Цинкя сняла с плеча сумку и приступила к делу. Она бессознательно слышала, как её представили в встревоженной матери королеве Англии. и надеялась, что бессознательный ответ прозвучал уместно. Она щупала, простукивала, слушала и наблюдала больше часа. Мальчик кричал. В какой-то момент королеву вывели под руки. С легкой печалью и легкой гордостью Цинтия подумала, что она и впрямь дочь своего отца. Виторио Ричи всегда говорил, что больной — первое дело, а его родные — неважное второе. Родные выходили на первый план только если больной умирал. А в таком случае возмездие было соответствующим. «Граф Риверс?» «Доктор?» «Я заметил у вас в библиотеке книги по медицине». «У меня есть книги по всем наукам, мадам». «Если у вас есть экземпляры о системах мускулов и костей доктора Пьера Леоне, я хотела бы в нее заглянуть». «Граф сам ушел за книгой. Кто-то из присутствующих прошептал, книгу из нас любой бы мог прочесть». Цинци открыла было рот, но Ахил, который до 7 минут и молчал и как будто не проявлял к происходящему никакого интереса, сказал: "Разумеется, если бы додумался". Вернулся запыхавшийся Ривер с книгой. Она была не толстая, но большого формата. На каждой странице наблюдения Леона сопровождались тщательным анатомическим рисунком или изображением хирургического метода. Цинци отметила, что книга почти нечитана. Возможно, иллюстрации пугали графа своей натуралистичностью. Она поймала себя на том, что смотрит на текст ради самой книги, любуется картинками, как видами родного дома. Какими они в определенном смысле и были. Леоне подарил ей экземплярные девятилетия. Она раскрасила все гравюры от руки. Интересно, где теперь та книга? Лежит нечитанная в библиотеке какого-нибудь византийского сатрапа или обратилась в пепел? Стон больного вернул ее в Англию. Цинтия подумала, что ему всего лет девять, может быть, десять. «Милорд граф», — осторожно проговорила Цинтия, листая книгу до нужных страниц, — «вы сказали, что опасно гневить вашу сестру. Разгневается ли она, если правда окажется не такой, как ей хочется? Вы говорите так, будто вы носите вердикт», — произнес Ричард мрачный, без тени сарказма. «Возможно, милорд». Хидел. Можем мы поговорить наедине? Ривер сказал: вам немедленно приготовят комнаты, а ваши вещи доставят из гостиницы. Спасибо, ответила Цинтия. Благодарность прозвучала неправильно, слишком сухо. В таком случае нам понадобится ещё комната для хирургической операции. С каменными стенами, чтобы их можно было отмыть щёлком. Сгодится тюремный каземат, если сможете отдраить его и очень ярко осветить, и там не будет вонять нечистотами. Ткань, чтобы всё завесить. Скажите горничным, пусть достанут свежее постельное бельё, льняное. Шёлк не годится, разве что прокипяченный. Важна не дороговизна ткани, а её чистота. Она повернулась к кучке шепчущихся людей, уже не сомневаясь, что это домашние врачи. Господа, есть ли среди вас хирурги? Тот, кто говорил прежде, побогравел и сказал с преувеличенной вежливостью: Так вот, как действуют прославленные итальянцы. Сверлят отверстие, чтобы извлечь демонов, извлекают зло колённым железом. Боюсь ли Англии такие методы? Новость. Может идти Хиксон. Страшным голосом произнёс Риверс и врач ушёл. Другой сказал тихо: Я буду рад помочь, мадам. Я вскрывал нарывы и удалял раковые опухоли. Он смущённо помолчал и добавил: "Так вы предлагаете вскрыть живот?" "О, благоя госпожа, нет." Однако Цинтия поняла: они, как и она сперва думают, что у принца кишечное воспаление. Вскрывать брюшную полость в любом случае крайняя мера, а в данном случае это было бы безумие. "Ах, если бы это был всего лишь шестой живот," она сказала спокойно. "Я хочу исследовать узлы с помощью наружных надрезов." Судя по лицам врачей, они вообще не заметили узлов. Однако Цинтия не ощутила торжества. У меня есть небольшой опыт полевой хирургии, сказал Риверс. Я хотел бы присутствовать. Конечно. Она не могла ему отказать, ведь под ножом будет наследник престола. Пожалуйста, велите меня позвать, когда привезут наши вещи. Там необходимые лекарства. А теперь Хивил, мы можем поговорить? Внизу их встретил Паша и проводил в комнаты. У самой двери Цинтии Хивилл замер и жестом отпустил пажа. «Добрый вечер», — сказал Хивилл, — не Цинтии, а кому-то в коридоре. «Милорд колдун». Человек, которого Хивилл назвал колдуном, спускался в коридор по узкой лестнице из башни или мансарды, неся в руках свиток и какой-то бронзовый инструмент. Он был не молод, с кустистыми черными бровями и бородой чуть длиннее, чем диктует мода, крепкого, но не атлетического сложения. Голову его венчала красная кожаная шапочка, отороченная мехом. Мантия на плечах была бархатная, ярко-алая, усыпанная золотыми крапинками. Цинтийон показался до странности похожим на огромную клубничину. «И вам, милорд-колдун», — сказал он, — «и вам, миледи». Цинтия подумала, что это, наверное, и есть Мортон. Кивилл подтвердил ее догадку, коротко, даже резко представив их друг другу. Вы не ответили, когда я к вам посылал, произнёс Хивел. Только в следующий мгновение Ацентя сообразила, что речь не о гонце человеке. Хивел всегда чувствовал, если рядом находится другой чародей. "Боюсь, я был занят. Естественно, я не знал, что это вы. Тем не менее, я не предполагал застать вас здесь", Мортон улыбнулся. "В Британии вы хотите сказать, что ж человеку надо сохранять подвижность, доктор?" Не чувствуете ли вы старческой скованности членов? Ах, прошу прощения, миледи. А теперь, если вы меня извините, доброй ночи вам обоим. И он прошёл мимо них к лестнице вниз. Хевел открыл Цинти двери и вошёл следом за ней. После почти двух лет в алийских гостиницах и деревенских домах спальня в королевском замке казалась чрезмерно роскошной. Цинтя села на край шелковой кровати, почувствовала, что тонет в перине, и задумалась, как сможет на таком уснуть. Хивел закрыл тяжёлую дверь, задвинул железную щеколду. Скажу вам сразу, с ледяным спокойствием объявил он, что для мальчика ничего сделать не могу. Возможно, он от усталости мог говорить только намек. Во всяком случае с Цинтией это было именно так. В таком случае он умрёт в течение года-двух. Возможно, протянет 5, но эта жизнь будет мучением. Ваша хирургия Имеет единственную цель осмотреть узлы, и подтвердить мои подозрения. Я могу ошибаться, хорошо если так. Я видел эту болезнь лишь однажды. В книге Пьера Леона упоминаются только три случая. И он не сумел их вылечить, не сумел. Но в одном случае есть примечание: обратились к чудодею, видимая ремиссия, так что Цинц, я вы когда-нибудь чувствовали ломоту во всех мышцах? куда более сильную, чем от тяжёлой работы. Не меняйте тему. Как граф Риверс назвал колду Намортона старый обманщик. Цинтия не позволит обмануть себя или отвлечь, когда рядом умирает её больной. Я принесла клятву Минерве целительнице, сказала она, а про себя подумала: и не нарушу её снова. А я не приносил. Хивил отодвинул щиколду. Вам нужно отдохнуть, доктор. «Если не хотите ничего делать, дайте мне отвезти его к мэри!» Она что, сорвалась на крик? Воздух звенел. «Или кому-нибудь, кто может помочь?» «Доктор Мортон! Сколько по вашему Мортону лет?» «Что? Тридцать пять? Может быть, сорок?» «В следующем году исполнится шестьдесят!» «При чем тут это?» Она осеклась. «Я не знаю, сколько вам лет, Хивилл!» Прежде чем вы доверите милорду Колдуну жизнь Эдуарда, не говоря уже о душе, позвольте напомнить, что Гильйом из Анжу вероятно также ему доверился. Хивел вышел хлопнув дверью. Цинтия запоздало поняла, что причинила ему боль, с которой он не сумел справиться. Возможно, так и лучше, внезапно подумала она. Лучше боль, чем атрофия души. Она со стуком сбросила на пол деревянные патаны и не раздеваясь упала на постель. Казалось, что она погружается в пуховую перину целую вечность. Свод балдахина украшало резное изображение лунных фаз. У месяца был человеческий профиль, сверху улыбалась полная луна. Цинция Гадалов приэмли Хивилл считает Мортона тем самым неведомым английским колдуном. или сказал это просто, чтобы её напугать. Мышцы спины и плеч заныли, в точности, как говорил Хивел. Цинти решила, что дело в печени и в самовнушении. Так студент находит у себя симптомы всех болезней, о которых читает. Интересно. Антони Вудвил, листая книгу, "Дело было не в печени", и Цинти это знала. Боль началась раньше и была сильнее, чем от обычной ночной судороги. и когда она уснула, стало еще хуже. Ей снилось, что она силится вылезть из заколоченного ящика. Или из кровати, а в окно метет снег, и в глазах темнеет от потери крови. Цинтия подумала, что Хивилл видел, как она просыпается в холодном поту. Может быть, даже вопреки своим правилам смотрела ее сны. Однажды такое уже точно было. Она лежала совершенно проснувшись, парализованная не столько... ломутой во всех мышцах, сколько осознанием, что на некий краткий миг ей было приятно причинить ему боль. Цинтия сняла марлевую маску и шапочку, вытащила шпильку и тряхнула волосами. Снимая шелковые перчатки и льняной фартук, она чувствовала на себе взгляд Антони. Служанка забрала фартук и у нее, и у Антони с огорчением глядя на засыхающую кровь. Это было поразительно, сказал он. Какая уж у них медицина в этой стране, подумала Центия, но тут Риверс сказал: Я, как говорил, видел ампутации на поле боя, но ничего настолько сложного. Впрочем, должен признать, я давно не посещал медицинскую школу. Вы мне очень помогли, ми лорд-граф. Я люблю лесть, когда понимаю, что это она, весело сказал он. Я держал губку и крючок, ретрактор Машинально поправила Цинтия и тут же добавила, «У вас в библиотеке есть книга доктора Леоне, и вы не упали в обморок, когда я удаляла узлы?» «Ладно, Пакс». «Мир» — латынь. Они вошли в светлую комнату, где был накрыт поздний завтрак. «Не знаю, смогу ли я теперь резать копченую селедку», — заметил Антони. Солнце било в окно, золотя его волосы, и Цинтия подумала, что он наверняка из почитателей Аполлона. Они сели. Риверс уставился на блюдо с нарезанной ветчиной и тихо спросил: "Есть ли для принца надежда?" То, что я сказала, было сказано всерьёз. Однако я никогда не скажу, надежды нет. В разговоре с Антони, Цинтия не упомянула магию. Утренние чувства ещё не улеглись, и она не могла с ними разобраться. Риверс кивнул и постучал пальцами по столу, так что вино в графине заколыхалось. Я хотел бы, чтобы вы были доступны, доктор. Она против воли хихикнула. Антони поднял взгляд и тупо улыбнулся. Надеюсь, вы меня поняли, надо ли вам уезжать так скоро? Она не ответила, потому что не знала, надо ли уезжать ей. Только что Хивел скоро уедет, а теперь может быть вы хотели бы получить место кафедру преподавателя в Оксфордском университете. О белая госпожа подумала Цинтия, как будто Лоренцо говорит: "Я хотел бы отправить вас в Пизу, Белла Луна". Горло перехватило и она отпила вина. Лишиться родины в смятении, думала она, не значит везде быть чужой. Даже те полмира, что не Византия, достаточно обширная область. Мы тратим 10 тысяч фунтов в год, чтобы удерживать берег под носом у шотландцев. Думаю, мы можем потратить небольшую сумму на взнос в университет, чтобы прибегать к вашим услугам. Когда он упомянул шотландцев, она подумала о Грегоре и Димитрии и о том деле, в которое просила ее взять. Спасибо за ваше щедрое предложение, мессер Антонио. сказала Цинтия, почти не заметив свою оговорку. Но я не могу его принять. Очень сожалею. Она поняла, что я впрям будет сожалеть. Острая стадия болезни у принца скоро пройдёт, он чувствует себя лучше. Рад слышать, Антонив вздохнул. Но станет ли ему лучше на самом деле? Нет, ми лорд. Не вряд ли когда-нибудь станет. Вы позволите рассмотреть ваше предложение ещё раз когда-нибудь в будущем? Риверски внул, как будто не слыша её слов. Скорее после полудня её вещи вынесли в замковый двор. Хевил был уже там, сидел на гнедом коне, подаренном графом. Цинтия ждала белое кобыла. Садясь в седло, Цинтия засмеялась, чтобы не заплакать. Они выехали в октябрьский ветерок. Когда замок остался далеко на севере, Цинтия сказала: Спасибо за свет. Их фонари ужасно чидели, а вам она изо всех сил старалась, чтобы это не прозвучало ехидно. Это далось дорогой ценой. Цену всегда приходится платить. Однако это обычный свет, он не вредит тем, кто на него смотрит, не мрачит их зрение. Я подумала Цинтя не договорила. Тогда ей показалось, что это Мортон в капюшоне и маске светит из ладони во время операции. Но позже Антони сказал, что Мортон уехал до зари. Наконец она спросила, — Куда мы едем дальше? — Я не умею верить в невозможное, — ответил Хивилл. — Но некоторые умеют и верят. Мы едем к Линсов-Адан. Навестить Мэри. Хивилл смотрел на Минни-Ду за Талгатской башней, видел, как серая рябь облаков скользит по горным вершинам. По дороге шло множество людей. Они направлялись к каменным кругам старой веры укрыться от духов, которые нынче ночью разгуливают по земле. А уж ветер, сорвавший крышу твоего дома, это не иначе, как злой дух. Цинтия ниже опустила капюшон, а Хивилл выбросил свой посох по дороге. Так что теперь люди реже осеняли себя защитными знаками при их появлении. Хивилл видел кольца огней, ветер доносил пение, но для его мысленных око и слуха Они были незримы, беззвучны. Мысленное око и слух видели и слышали колдуна, творящего чары далеко впереди. Он знал, что это Джон Мортон. Там, в Эберхондо, Брэкенский замок выznikal перед колдовским зрением и вновь пропадал. И Мортон сегодня творил чары как ученик, только что ощутивший разбуженный талант. Только ученик не может причинить по-настоящему большого зла. Мортон же далеко не ученик. Чуть в стороне от дороги стоял каменный сарай. Окна не светились. "Остановимся здесь", крикнул Хивел. Они привязали коней за подветренной стеной, вошли и зажгли фонари. В сарае было пусто, если не считать тряпья, занавешивающего окна и двери. Пахло торфом и навозом. Цинтия сказала: "До «Да дома мэрии ехать не так и далеко". "Он от многого ограждён", сказал Хивел. Само её присутствие минутку. Кто-то ещё был с Мортоном, не другой чародей. Оставалось не так много вариантов. Хивел вытащил из глазницы венецианский глаз. Держая его в согнутой ладони в тени, поймал из воздуха одну приятку энергии, притянул, завязал. Внутри стекла заплясали искорки. Хивел дождался, когда свет в шарике разгорится и заглянул в зрачок. Что случилось? Сентия пыталась поднять его на ноги. Колени болели от ушиба. Хивел думал, что потерял глаз, однако нет, пальцы по-прежнему мучительно сжимали стеклянный шарик. Он видел Мортона с абсолютной ясностью. Видел, что тот делал в Брекенской башне. Эдуард, хрипло выговорил он: "Принц? Хивел видел и то, что лежит перед Мортоном, и то, что Мортон с ним сделал. Нет. Король. Он встал, отдёрнул рваную занавеску, поглядел в небо. Луна скрывалась за облаками, однако он знал, что она в последней четверти. Благоприятное время для чародейства, но не для насылания чар издалека. Даже эта чудовищная жестокость, чудовищная гнусность подчиняется законам энергии и вещества. У нас мало времени. — сказал он, пытаясь сообразить, как лучше это сделать. — На что у нас мало времени? Что с королем? Хивилл сказал очень осторожно. — Что можно сделать для человека, которого хватил апоплексический удар? — Очень немногое время, забота, любовь. — Не годится, — процедил Хивилл сквозь зубы и сел на земляной пол. — В левой седельной сумме у меня есть свечи и кусок дуврского мела. Не могли бы их мне принести? Зачем они вам? Мы с вами отправляемся в Винзер. Сказал Хивил, развязывая шнурки на башмаках. Дорога короткая, но трудная. А эта точка дорога в Винзер, сказал Хивил. А эта точка дорога в Винзер, повторила за ним Синтия. Хивил зажёг короткую свечу и поставил её в треугольник, нарисованный мелом на земле, ближе к вершине. А это Винзерский замок, в который ведёт дорога, повторила за ним Цинтия. Хивел зажёг последнюю свечу, поставил её в острый угол треугольника, бросил на землю кусок артиллерийского фитиля, которым поджигал свечи. Он медленно встал, чувствуя, как ветер продувает тонкую шерстяную одежду. Земля холодила босые ступни. Свечи не грели и почти не давали света. Поскольку это было в его природе, он гадал, что именно делает, какие рычаги вселенной нажимает. Безусловно, он не мог перенести двух человек на 150 миль одной лишь силой желания. Ничто не произойдёт снаружи, а что-то внутри может надломиться и убить его, он такое видел. И всё же, есть правила и правила. Раздецу уменьшить вес разумно. Закрепить дорогу картой из меловых линий и свечей тоже понятно. Однако он не понимал, от чего по дороге надо идти босым и без фонаря. А в браконской башне человек изтезал другого человека, а затем убил его, чтобы третий умер мучительной смертью. Непонятно, как одно следовало из другого. Это всего лишь желание, пусть и снажом в руках. И всё же Хивел знал, что оно работает. Такое он тоже видел. Последняя из пяти колдунов неподвластных разрушительному действию собственных чар была венгерская аристократка, которая всякую магию сопровождала человеческим жертвоприношением. Она была очень могущественна. И она верила, без тени сомнения, что пока ей есть кого убивать, она не сгинет. И ничто этого не опровергало. Умирая, она даже не прокляла толпу, равшую её на куски. Хевел был там. и видел, как всё случилось. Джон Мортон побывал у неё за несколько лет до него. Хивел подошёл к Цинтии. Она, завернувшись в плащ, стояла у основания треугольника. Свечи подрагивали в темноте, треугольник и впрям напоминал дорогу с фонарями по обе стороны, уходящую в бесконечную даль. Готова? спросил Хивел. Она кивнула, сбросила плащ, выступила из башмаков. На ней была атласная рубашка, серебристо-серая, и серебряная лента в волосах. Хивил подумал, что позже расскажет ей про Ариан Рот. «Надеюсь, мы не появимся на виду у короля Эдуарда», — заметила она немного дрожа. «Его может хватить удар». Хивил сказал, «И Цинтия, да? Достаточно сильная магия имеет побочные эффекты». Это называется корона или просто утечка. Что-то такое. Вы хотите сказать, что были под влиянием тогда в Ладлоу? Подозреваю, что да. Это не меняет сути того, что я сказал, но я прошу прощения за то, как это было сказано. Надо быть колдуном, чтобы это почувствовать, в смысле, чтобы поддаться. Нет. Когда мы уничтожаем себя, подумал он, мы можем утянуть за собой остальное человечество. Так, да не извиняйтесь. Уж передо мной-то точно. Главный, перенесите меня куда-нибудь, где потеплее. Хевел начал мастить дорогу. Британия разворачивалась перед ним, яркие, как пламя свечи, опорные точки: Харфорд, Глостер, Оксфорд, Мэденхед. Дорога тянулась пусть в один шаг. Его ударили в копчик, он грохнулся на землю, услышал собственный стон. Свеча прокатилась мимо лица и погасла. Он машинально выставил руку, загораживаясь от следующего удара. Чья-то рука перехватила её, большая, нецинтие. Вокруг мелькали фонари. Что-то холодное коснулось запястья, металлическое, сальное. Затем рука в перчатке схватила его за лодку, и он в нос ощутил тот же холод. Если его резали ножами, то лезвия были нечеловечески острые. До того запястья стянули, и Хивел понял, что это за холодный металл. Свинцовые стержни, отлитые в форме змей. Не такие мощные, как железо, но прежде чем он успел собрать силы, на него надели железные. Он невольно гадал, от чего проклятые змеи так действуют. Наконец фонари перестали мелькать, и Хивел увидел тех, кто ворвался в сарай. Их было пятеро или шестеро, обычные солдаты в ливреях герцога Беккенгамского. Но, ну, разумеется, подумал Хивел, Мортон не мог бы творить свои мерзости в Брэканском замке без ведома хозяина. Один солдат держал в ладони чёрную, как будто изъеденной серебряную подвеску, и Хивел понял, как их нашли. Он благоразумно молчал, однако ему хотелось спросить солдат, чему, по их мнению, они служат. Один из них ногой раскидывал свечи в треугольнике. С каждой погасшей свечой часть силы, которую Хивил вложил в карту, возвращалась к нему. Возможно, через мгновение он сумеет где Цинтия. Он повернулся, насколько мог, и увидел её. Солдат заломил ей руки за спину и, прислонив копёк к плечу, возился с кожаным ремнём, пытаясь их связать. Другой солдат держал Цинтию за волосы. Лента болталась у неё на шее. Этот солдат прислонил аркебузу к стене. Деревянные пороховницы у него на перевезе бились одна о другую, рождая нестройный перестук. Он толкнул Цинтю под колено. Они не изгалялись на дне, просто делали то, что входило в их ремесло. Даже звери сопели бы, подумал Хивел. Копейщик повернулся к товарищу, раздуй к свой фитиль. Он стянул ремнём левое запястье Цинти и тут копьё начало падать. Он ругнулся и подхватил древко. Цинтия правым локтем двинула его в горло. Он захрипел, пошатнулся, ослабил хватку. Цинтия вывернула вперёд руку, стянутую ремнём. Аркебузир выпустил её волосы и попытался схватить ремень, при этом он пригнулся, и ремень, просветив в воздухе как бич, ударил копейщика по лицу. Тот скрикнул, и схватился за глаза. Аркебузир отступил ещё на шаг и выхватил длинный нож. Его башмак раздавил последнюю свечу и тут же наступил на брошенный фитиль. Хивел выдохнул девятисложное слово и потёр указательный палец друг о друга. Параховницы на груди солдата разом взорвались. Он упал, его сердце и лёгкие вывалились на землю. "Цинте!" начал Хивел. И тут ему в рот сунули свинцовый мунштук. Но она, одна из всех, не промедлила и мига. Она была уже в двери, убегала в ночь. Хивел видел её очень отчётливо, серебристый призрак на ветру. Солдат, державший подвеску, выкрикнул имя. Другой аркебузир, покосившись на Хивела, раздолф фитили и выставил дуло в дверной проём. Хивел, чувствуя вкус крови во рту, пытался собрать ещё чуточку силы, даже если это будет стоить ему жизни. Однако кто-то его пнул и разрушил сплетение чар. Он упал, думая: "Убей меня, убей. Я вас прокляну, так что вы все ослепнете". Но ему всего лишь придавили голову бушмаком. и он не мог ослепить себя и вынужден был смотреть, как Цинтя бежала, серебряная в тьме, пока её не скосило выстрелом.